Глава вторая. 9 июля 1889 года Мячеслав Николаевич Концевич перешел Екатерининский канал по львиному мостику и направился к зданию на Офицерской 28, где размещалось управление столичной сыскной полиции. В приемной начальника уже сидело несколько человек, супружеская пара средних лет. Она беспрерывно плакала, он гладил ее по руке. Какая-то размалеванная девица, дама лет пятидесяти и немолодой чиновник в полицейском кафтане без погон. Дежурный поинтересовался у Кунцевича целью визита и, узнав ее с интересом и, как показалось, жалостью, посмотрел на него. В очереди кандидат на место просидел минут сорок. Наконец его позвали в кабинет. Взгляд начальника сыскного отделения, 45-летнего плотного мужчина с николаевскими бакенбардами, был точно таким же, как у дежурного чиновника. «Дежурный мне доложил о цели вашего визита. Да, у нас сейчас есть э, вакансии, но на службу мы не всякого принимаем. Вы дворянин? Да, потомственный, сын статского советника». по какому ведомству батюшка служит служил по медицинской чести по военному ведомству в отставке надеюсь что в раю <къех> прошу прощения где учились где ранее трудились вышел из пятого класса гимназии служил писцом в губернском казначействе в могилеве потом в конторе московско брестской железной дороги сейчас в экспедиции заготовления государственных бумаг в бухгалтерии и чего же вас из бухгалтерии в сыскную потянуло не буду скрывать прежде всего обстоятельства материального характера у вас говорят жалованье больше то что не юите это хорошо а то знаете ли придет какой нибудь молодец и заявляет что хочет защищать обывателей от разных мазуриков, не щадя живота своего, и служить готов даром, из одной любви к человечеству. Возьмешь такого на службу, глядишь через месяц много другой, бумаге приходится писать на имя градоначальника, о том, почему этого молодца на каторгу отправлять не надо, а следует ограничиться одним только увольнением без прошения Что умеете? Да я все больше по бухгалтерии. «Английский язык знаю». «Английский?» «Английский — это хорошо, его мало кто знает, но на нашей службе это вряд ли пригодится. Зачем нам в Питере английский?» «Но образованные люди мне нужны, а то у меня половина служащих слова «зеленый» через два пишут». «С условиями службы знакомы?» «Весьма поверхностно». в присутствии вы должны являться каждый день в том числе и в празднике по утру к десяти часам я определю вас в центральный район поэтому вашим ближайшим начальством будет чиновник для поручений коллежский секретарь жеребцов он в некотором роде наша знаменитость пользуется славою лекока я поручаю ему дознание по самым важным и запутанным делам Поэтому под его началом вы многому научитесь, если, конечно, проявите старания. Присутствие длится до трех часов по полудни. Потом обед. В семь с половиной опять на службу. Ну, а заканчиваем мы, как Бог даст. Получка жалования м -м, первого числа. Жалование у вас будет по низшему окладу 600 рублей в год. ну а дальше как себя покажете в понедельник принесете выпись о рождении и крещении аттестат из гимназии ну и аттестат с прежнего места вы там по вольному найму точно такс тогда можете прошение об увольнении писать вы мне подходите вопросы есть да револьвер мне дадут «Я бы вам советовал самому его приобрести. казенная дрянь. Случится, не дай бог, стрелять надежда на них никакой. Сходите в магазин Феттеля на Мариинский рынок. У него для полиции хорошие скидки, да и рассрочку он предоставит. Но это потом как карточку полицейскую получите. Все, завтра жду вас с прошением и документами. Да». Не забудьте гербовый сбор оплатить. На выходе Концевич столкнулся с Митей. На лице друга детства безо всякого труда можно было прочитать, что вчерашняя гулянка удалась на славу. — Мячеслав, рад тебя видеть, — пришел, значит. Молодец. А я, брат, припоздал немного. Дворник, сволочь, не разбудил вовремя. Понимаешь, сейчас меня уже его высокоблагородие не примет, да и показываться ему в таком виде не хочу. Поэтому протекции тебе сегодня не составлю. Давай, я завтра с начальством поговорю, а ты послезавтра приходи. Спасибо, я уже. Что уже? Уже был, говорил и вроде получил место. Очень прекрасно. Тогда с тебя причитается. Я через полчаса освобожусь. Так ты жди меня в трактире Васильева, он рядом, у этой улице, в 36-м номере. Позавтракаем заодно и обмоем твое назначение. Меня еще не назначили. А брось. Если начальник место обещал, так тому и быть. Иди в трактир, требуй отдельный кабинет, скажи, Дмитрий Спиридонович просил, пусть приготовит, как я люблю. Домой кандидат на полицейскую должность возвращался на извойщики, истратив последний двугривенный, пешком боялся не дойти. Митя остался в трактире в компании мрачного типа, которого представил Тошей, и двух развеселых девиц, появившихся где-то через час после начала завтрака. На уговоры продолжить Кунцевич не поддался, Завтра ему надо было на службу, а туда он привык являться вовремя и со светлой головой. Дома он потребовал самовар, выпил три стакана крепкого чаю и завалился спать. Через две недели к нему домой явился рассыльный и передал письмо с просьбой срочно явиться в сыскную. Оказывается, там поменялся начальник, и назначенный на место Виноградова Ващинин пожелал лично побеседовать с кандидатом. Результатом беседы новый начальник со Искной остался доволен. И в начале сентября в ведомостях начальства появился приказ о зачислении Кунцевича на службу.